Запись 106. -я. Официально объявили. Конкурс талантов все таки будет. Я могу сказать, что полностью доверяю нашему руководству. Если они считают подобное мероприятие оправданным, то я безусловно их поддержу. Однако сама концепция таланта, кажется мне все же немного сомнительной, потому как в первую очередь человек должен вкладывать в свою деятельность труд и трудом создавать шедевры. Талант же, по-моему, Привозносят людей праздных и удачливых, вместо того, чтобы прославлять честных тружеников. Таково мое мнение.